Как хорошо! Как хорошо, что вновь пришел рассвет, и мы в глаза любимых посмотрели. Пусть рядом будет негасимый свет их ясных душ, что мы узнать успели. Как хорошо, что есть о чем мечтать. Пусть кто-то скажет, что это не срастется... Мечты с колен нам позволяют встать и верить в то, что лучшее вернется. Как хорошо, что вера есть в душе, она нам помогает не сломаться. Когда судьба несет на вираже, нам важно всем спокойными остаться. Благодарю за каждый новый день». Возможность быть, надеяться, любить Идти вперед, пусть даже на бекрень Но с верой в сердце непременно жить